Глава двадцать 27. Артем. Я идиот. Идиот и трус, потому что вместо того, чтобы успокоить свою женщину и еще раз поговорить с ней по душам, я подослал к ней психолога более того, бывшую жену. Да, Инга для меня ничего не значит, но Аврора-то не в курсе только сейчас на трезвую голову, взглянув на ситуацию глазами Авроры, я понимаю, что натворил хрени, полной хрени. Да, я сглупил и поторопился. Не знаю, что на меня нашло. Я никогда не славился принятием поспешных решений, но наш ночной разговор добил меня, что ли. Я оставшуюся ночь сжимал в объятиях мою маленькую, почти сломавшуюся, но не сдавшуюся жену и боялся. Боялся, что потеряю ее. Я не знаю, как смириться с потерей дочери. А если уйдет и Аврора, моя жизнь окончательно потеряет смысл. После смерти Вики Нас с Авророй ничего не связывает, и она запросто может уйти. По сути, я больше не имею права ее задерживать. Ведь изначально я четко обозначил причину нашего брака наша дочь. Но сейчас все изменилось. У меня по отношению к Авроре все изменилось. Знаю, Меня это не оправдывает, но я впервые в жизни был в отчаянии. Мне показалось, что я теряю ее, поэтому решил действовать, пока не поздно. И еще больше наломал дров. Я обратился к Инге, потому что это единственный мой знакомый психолог, который считается лучшим в городе, а вроре нужен именно такой. Времени искать другого у меня попросту нет. Поэтому я и обратился за помощью к бывшей фиктивной жене, о чем сейчас глубоко жалею. «Можно — Можно? спрашивает Инга, закрыв за собой дверь в кабинет. Она проходит без приглашения, садится напротив, закинув ногу на ногу и улыбается. Меня накрывает волна сильного раздражения, и я лишь из вежливости держу себя в руках. Никто не давал права так вести себя в моем доме, даже моей бывшей жене, которой мы расстались в хороших отношениях и которую, кажется, я сейчас испорчу. Я о чем тебя просил? Поговорить мягко, как женщина с женщиной, поддержать, а не то, что ты устроила. И вот твоя благодарность, Волков. Ингона наигранно скидывает брови и играет оскорбленную невинность. Я с утра пораньше все бросила, отменила записи на весь день, примчалась по первому зову, а ты мне кидаешь претензии? Ну, спасибо. Тебя никто не просил быть такой жестокой и категоричной. И уж точно Никто не давал права судить Аврору за то, что она не пошла на похороны. Я говорю жестоко, как с провинившимся подчиненным. И да, меня совсем не мучает совесть в этот момент. Она перешла все границы. Я черт меня дери, сам дал ей все карты в руки. Если сейчас с ней не быть жестокой, то потом это все будет иметь грандиозные последствия вздывает Инга, И от ее былого хорошего настроения не остается и следа. Аврора, уже одной ногой в ее выдуманном мире, где она вместе со своей умершей дочерью. Она твердит про то, что дочь жива, не хочет принять реальность. Еще немного, и твоя жена будет видеть ее, а потом перестанет отличать свои фантазии от реального мира. И вот тогда тебе придется не просто лечить свою женушку разговорчиками с доктором и таблеточками, но и отправить в специальное учреждение. На долю секунды у меня проскальзывает мысль, что Инга права. Все же она грамотный специалист, и ей виднее. Но только на долю секунды. Следующим В очередной раз убеждаюсь, что я идиот. И мой тебе совет, Артем, не стоит сейчас лезть к Авроре. Нужно дать ей время пережить горе самостоятельно. Дай ей свободу. Порой женщине нужно важно и полезно побыть наедине с самой собой. В моей голове тут же проносятся картинки. Когда я оставил Аврору наедине самой с собой, буквально на каких-то грёбаных семь минут, чтобы взять кофе. Семь минут, за которые я едва не потерял ее. А я разве говорил, что нуждаюсь в твоих советах, Инга? Произношу тихо, чуть подаваясь вперед. У меня свербит где-то глубоко в груди. И больше я не совершаю такой ошибки, прислушиваясь к себе и своим ощущениям. Ну и сволочь же ты волков. Ингореск встаёт с своего места и меряет меня презрительным взглядом. Выход все там же, извини, не провожаю. Инга выходит, оглушительно хлопнув дверью, но что-то подсказывает мне, то мы еще обязательно встретимся. Я тяжело провожу рукой по лицу. Надо обязательно найти Аврору и попытаться все объяснить, потому что я ни разу не намерен следовать мудрому совету Инге. Едва выхожу из кабинета, как тут же слышу, что из-за приоткрытой двери спальни доносится плач, от которого У меня сжимается сердце. Я заглядываю в комнату и вижу Аврору, что сидит на полу, закрыв лицо ладонями, а рядом злополучный тест, что свел все мои надежды на нет, и, похоже, не только мои. Тихонько опускаюсь рядом. и осторожно привлекаю Аврору к себе, обняв двумя руками. Я был уверен, что она отстранится, Но Наоборот. Она с диким отчаянием цепляется в мою футболку и плачет на навзрыд. Я ничего не говорю, лишь поглаживаю ее по волосам, желая забрать хоть часть боли себе, в моих руках самая сильная девушка в моей жизни. Сколько всего пережить, и не сломаться? Не уверен, что каждая на это способна. Прости. все же произношу, когда Аврора более-менее успокаивается и лишь всхлипывает. Пригласить Ингу было глупой затеей. Я даже не понял, в какой момент позвонил ей. Ты меня напугала. Волков испугался? С её усмехается Аврора. Ни за что не повей. Скорее хотел меня добить иначе не могу объяснить зачем ты жаловался на меня бывшей жене значит все таки больше задело то что обратился именно к инге а не к психологу да испугался я уже тогда знал результат теста но все никак не мог подобрать слов чтобы поделиться с тобой подумал, что Инга как психолог сделает это мягче, подберет слова. Аврора качает головой. Я все равно не верю. Не могу поверить. Я слышала ее первый крик, Артем. Правда? Слышала. Я тогда начал выходить из наркоза, услышала ее крик и некоторые обрывки фраз. Потом мне, наверное, добавили дозу. Но все равно она заглядывает мне в глаза, словно ждет, что я обнадёжу ее. Я хотел, но мои глаза натыкаются на результат теста на ДНК. Аврора следит за моим взглядом и долго смотрит на бумагу, как будто ждет, что под воздействием ее упорства результат изменится хотел бы я, чтобы для этой девочки случилось чудо. Такое маленькое, большое чудо. Но мы живем в этой сраной реальности, где чудеса обходят нас стороной. Спасибо, — шепчет упавшим голосом Аврора. За что? За то, что осмелился и сделал тест, наверное. Ты прав. Пора смириться, а плачь? Это же может быть защитной реакцией организма, моего подсознания. Молчу. Настолько больно, что даже нет возможности говорить. Я буквально всем телом чувствую, как осколки разбившейся надежды Авроры вонзаются мне в душу. Печаль так глубоко, что рано от них я никогда не смогу залечить. Ты видел ее? какой была наша Виктория? Я не смог. Я хочу признаться, что мне было так же страшно, как ей. Но в этот момент раздается звонок мобильного. Добрый день, Артем Васильевич. Говорить удобно? Слушаю, Богдан. Я сразу к делу. Появилась небольшая зацепка. Что электричество вырубили не случайно? Мысли мигом сменяют одна другую, создавая хаос в голове. Напряжение зашкаливает, и ладонь мигом сжимается в кулак. Уверен? Точно. То есть в этот момент раздается звонок в дверь. Людмила Григорьевна ушла за продукторами, и с Авророй в доме мы одни. Неужели Инга не все договорила? Я встаю, чтобы пойти в коридор, но Аврора останавливает меня жестом руки. "Я открою", шепчет, а я возвращаюсь к разговору. То есть либо кто-то заметил следы по подмене детей, либо либо Либо на операции вашей жены произошло что-то такое, что привело к гибели ребенка. Я тяжело сглатываю. Этот вариант более вероятен. Все же против теста. Могли тест подделать. Выпаливаю, надеясь на чудо. Крохотное чудо для нас с Авророй. Я уже думал об этом. Буду выяснять, и искать ниточки. Спасибо, Богдан. Держи в курсе. Я на секунду прикрываю глаза, позволяя надежде посеять семя в моей душе, а вдруг? Авроре пока ничего не буду говорить. Если отнять у нее надежду второй раз, могут произойти непоправимые последствия. Я слышу голоса в коридоре, особенно милые Авроры, которым сквозит улыбка. Спешу выйти навстречу, недоумевая кто в это мог быть увиденная меня выводит из себя я просто впадаю в бешенство и только чудом держу себя в руках